с полохами начиналось утро над отрогами саян. Далеко-далеко над бездонной синевой небо вспыхивала зорница, и звезды одна за другой гасли, а вокруг сонная благоухающая тишина, насыщенная запахом прели, ароматами хвойного леса и дымом пожара.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 затененный высоченными елями. Это, конечно, кижарт. На перекате вода бурливая изрытая водоворотами, надо брести на тот берег. Агни наказал Андрюшке, чтобы он держал коня навстречу течению. У Андрюшки муть в глаза. Наконец-то вылезли на другой берег и остановились на привал. Передохнули, победали и пошли берегом кижарта вверх по течению.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 Огней жаль было подстреленного зверя. Из мрака вышли трое, таких же черных, безликих, как ночь. — Ух! Какой шибко большой зверь! — сказал один из охотников. — Шибко сильный зверь! Агния еще крепче прижалась к земле. Сохатище, — Какие матерые сохатищи, а? — сказал второй охотник. — Вот такого я завалил на сухонаковой летось. —